Все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действие же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, предаваемый этой жизни, есть истина. И я принял его.